Ни самый вникший в Бога Серафим не скажут тайны и для них безвестный. Так глубоко ответ словам твоим скрыт в пропасти предвечного решения, что взору сотворенному незрим. И ты, вернувшись в смертные селенье, скажи об этом, ибо там спешат к ее краям тропою дерзновенья. Ум здесь светящий, там укутан в чат. Суди, как на земле в нем сила бренна, Раз он бессилен, даже небом взят. Свои вопросы я присек мгновенно, Стесняемый преградой этих слов. И лишь кто он? Спросил его смиренно. Петр... Домиане, богослов XI века. Есть кряж меж италийских берегов, К твоей отчизне близкий и намного, Взнесенный выше грохота громов, Он Катрию отводит в виде рога, Сходящего к стенам монастыря, Который служит почитанию Бога. Катрия, возвышенность в центральной части Аппенин, На ее склоне расположен монастырь Фонте-Авеллана. Так в третий раз он начал, говоря, «Там, — продолжал он мне, благоречивый, — Я так окреп, господень труд творя, Что, добавляя к пище сок оливы, Легко сносил жары и холода Духовным созерцанием счастливый. Скит этот небу приносил всегда» обильный плод, но истощился рано, и ныне близок день его стыда. В той киновии был я, Пьер Дамьяно, и грешный Петр был у адрийских вод, где иноком Мариин дом охрана. Грешный Петр, так называл себя Петр Дамьяни, Пьер Дамьяно, Живший, по преданию, одно время у адрийских вод в монастыре Санта-Мария, близ Равенны. Когда был близок дней моих исход, мне дали шляпу противожелания, ту, что от худа к худшему ведет, шляпу кардинальскую. В действительности, лишь в середине XIII века отличием кардинальского сана стала красная шляпа ходили кифа и сосуд избранья святого духа каждый босс и худ питаясь здесь и там от подаяния кифа еврейское слово означает камень апостол пётр сосуд избранья апостол павел а нынешних святителей ведут под локотки да спереди вожатый так тяжелы да сзади хвост несут. И кони всадник мантии объяты, под той же шкурой целых два скота. Терпенье божье! Скоро час расплаты? При этом слове блески больше ста, по ступеням кружась, спускаться стали, и что ни круг, росла их красота. Потом они умолкшего обстали, И столь могучие испустили крик, Что здесь подобие сыщется едва ли. Слов я не понял. Так был гром велик. Здесь, то есть на земле. Песнь двадцать вторая Объят смятением я направил взоры, К моей вожатой как малыш спешит всегда туда где верный ждет опоры она как мать чей голос так звучит что мальчик побледневший от волнения опять веселый обретает вид сказала мне здесь горнее селение иль ты забыл что свят в них каждый миг и все исходит от благого рвенья суди Как был бы искажен твой лик моей улыбкой и поющим хором, когда тебя так потрясает крик, непонятый тобою.